Глава 4. О некоторых авторах XIX века и о том, как трудно добыть их книги. Мишель поспешно вышел на улицу и направился к дому книги "Пяти частей света". Огромному пагоузу, расположенному на улице Мира, директор магазина был крупным государственным чиновником. Здесь должно быть храниться все творение человеческого ума, говорил себе юноша. Он оказался в обширном вестибюле, посреди которого располагалось центральное бюро заказов, связанное телеграфом с самыми удалёнными хранилищами. Кругом безостановочно сновал целый легион служащих. Они поднимались к верхним рядам стеллажей на подвесных платформах, приводимых в движение противовесами, скользящими по проложенным в стенах шахтам. Носильщики изгибались под тяжестью книг. Ошеломлённый Мишель напрасно пытался пересчитать бесчисленные тома, вздымавшиеся вверх по стенам к потолку. Взгляд его терялся в бесконечных галереях этого императорского учреждения. Мне никогда не прочитать всё это, думал он. Занимая очередь в бюро заказов, в конце концов он оказался перед окошком. "Что вы желаете, месье?" спросил начальник отдела заявок. "Я хотел бы полное собрание сочинений Виктора Гюго", ответил Мишель. Чиновник широко раскрыл глаза. "Виктора Гюго?" переспросил он. "А что он написал?" Он был одним из величайших поэтов XIX века, даже самым великим, ответил краснея юноша. Вам известно это имя? обратился чиновник к коллеге-начальнику отдела поиска. Никогда не слышал о нём, ответил тот. Вы уверены в написании имени? спросил он Мишеля. Абсолютно уверен. По правде говоря, продолжил чиновник. Нам здесь редко приходится продавать литературные произведения, но, в общем, раз вы уверены, Р Рюго? Р Рюго? повторил он телеграфируя. "Го го", поправил Мишель. "Я просил бы вас заодно затребовать Бальзака, Дюссе, Ломартина. Это учёные? Нет, писатели, жившие умершие век тому назад. Месье, мы сделаем всё возможное, чтобы удовлетворить вашу заявку, но боюсь, поиски займут много времени, если бы вообще не окажутся напрасными. Я подожду", ответил Мишель. Он отошёл подальше, его словно оглушили. Так что же всей этой великолепной слабо не хватило даже на одно столетие? Восточные мотивы, раздумья, первые стихи, человеческая комедия всё забыто, потеряно, утрачено безвозвратно. Кануло в лето никому не известно. Между тем гигантские правы экраны опускали в различные залы целые груды книг. А центральное бюро по-прежнему осаждали покупатели. Но одному была нужна теория трения в 20 томах, другому обзор трудов по проблемам электричества, третьему практический трактат о смазке ведущих колёс, ещё одному монография о последних открытиях в области рака мозга. "Ну вот", говорил себе Мишель, "науки, промышленность. Здесь так же, как и в колледже". гуманитарным искусством. Ноль внимания. А я, как ума лишённый, спрашиваю библиотристику. Может, я действительно сошёл с ума? Мишель погрузился в раздумье на добрый час. Тем временем поиски продолжались. Телеграф трещал беспрестанно, то и дело просили подтвердить имена авторов, обыскивали подвалы, чердаки, но всё напрасно. Пришлось смириться. Изье Обратился, наконец, к молодому человеку еще один чиновник, начальник отдела ответов. «У нас их нет». «Без сомнения, эти авторы были малоизвестны в свое время. Их сочинения, очевидно, не переиздавались». «Собор Парижской Богоматери», — заметил Мишель, — «был издан тиражом в 500 тысяч экземпляров». «Готов вам поверить, месье, но если говорить о старых авторах, переиздаваемых в наши дни, то у нас есть только Поль де Кок, моралист прошлого века». Кажется, это довольно здорово описано. И если вы желаете, я поищу в другом месте, возразил Мишель. Что ж, вы оббегаете весь Париж и ничего не найдёте. Если чего нет у нас, этого нет нигде. Посмотрим, бросил Мишель, направившись было к выходу. Но, «Ну, месье, остановил его чиновник, чьи усердие вполне могло бы сделать честь приказчику из бакалейной лавки. Может быть, вы желаете приобрести современные литературные произведения? У нас есть несколько изданий достаточно нашумевших последние годы. Для поэтических сборников они не так плохо расходились. А, вот как? воскликнул пресчёный Мишель. У вас есть современная поэзия? Разумеется. Например, "Электрические гармонии" Мартиньяка, сочинение, увенчанное Академией наук, "Раздумья о кислороде" господина Дапельфаса, "Поэтические параллелограммы", "Обезуглероженные оды" Мишелю. Не хватило мочи выслушивать это дальше, и он очутился на улице, обескураженный, ошеломленный. То немногое, что еще оставлено в удел искусству, похоже, так же не избежало пагубного влияния эпохи. «Значит, наука, химия, механика вторглись и в область поэзии, и подобные вещи читают», — повторил он спеша по улицам. «Их страшно сказать, покупают, и авторы не стесняются подписываться». своим именем. И они занимают место на полках, отведённых под библитристику. Напротив чётным, оказывается, поиски Бальзака, Виктора Гюго. Ну где же найти их? Ну да, в библиотеке. Быстрым шагом Мишель направился к императорской библиотеке. Она была существенно расширена и занимала теперь значительную часть зданий по улице Ришелье, между новой улицей Малых Полей и Биржевой. Древние стены отеля Невр не выдержали натиска беспрестанно поступавших новых книг. Научные труды выпускались ежегодно в баснословных количествах. Издательства уже не справлялись, и государство само стало издателем. Даже если умножить в 1000 раз те 900 томов, что оставил в библиотеке Карл V, итог всё равно был бы далёк от нынешней цифры. С 800 тысяч экземпляров, накопленных к 1860 году, фонды библиотеки выросли теперь до двух миллионов слишком. Мишель попросил, чтобы ему указали те залы, что были отведены под словесность, и поднялся туда по лестнице иероглифов, на которой кирками вовсю орудовали каменщики, проводя реставрационные работы. Добравшись до зала словесности, Мишель нашёл его безлюдным, но теперь, пребывая в запустении, он возбуждал ещё больше любопытства, чем во времена, когда бывал заполнен любознательной публикой. Сюда ещё иногда заходили на экскурсии иностранцы, подобно тому, как едут поглазеть на Сахару, и им показывали стол, за которым в 1875 году умер один араб, проведший здесь всю жизнь. Формальности, необходимые, чтобы получить книгу, оказались тем не менее сложными. В требовании за подписью просителя следовало указать название книги, формат, дата публикации, номер издания и имя автора. Словом, если уже не быть учёным, узнать, что бы это ни было, оказывалось невозможным. Более того, заявителю полагалось сообщить свой возраст, адрес, профессию и цель исследований. Мишель заполнил своё требование в полном соответствии с правилами и протянул его спящему библиотекарю. По примеру последнего служителя зала, сидя на расставленных вдоль стен стульях, устрашающе хропели. Их обязанности стали столь же совершенной синекурой, как и функции билетёров в театре Одеон. Внезапно разбуженный библиотекарь взглянул на дерзкого молодого человека, прочёл требование и, казалось, был ошеломлён заявкой. После долгого раздумия он, к ужасу Мишеля, направил того к служащему низшего ранга. одиноко работающему у окна за небольшим столом. Мишель увидел перед собой человека лет 70, с живым взглядом, улыбкой на лице, с характерным видом учёного, знающего, что ничего не знает. Этот скромный чиновник взял требование и внимательно прочёл его. Вы спрашиваете авторов XIX века, сказал он. Это большая честь для них. Мы сможем стереть с них пыль «Мы говорим, месье Мишель Дюфренуа?» Прочитав это имя, старик живо вскинул голову. «Так вы Мишель Дюфренуа?» — воскликнул он. «В самом деле, ведь я на вас даже не взглянул!» «Вы меня знаете?» «Знаю ли я вас?» У старика перехватило дыхание. На его добром лице читалось неподдельное волнение. Он протянул Мишелю руку, и тот, сразу проникшись доверием, пожал ее. «Мы говорим, месье Мишель Дюфренуа?» «Я твой дядя!» — произнес, наконец, этот милый человек. «Твой старый дядюшка Югенен, брат твоей бедной матушки!» «Вы мой дядя?» — скричала растроганная Мишель. «Ты меня не знаешь, но я знаю тебя, дитя мое. Я был там, когда ты получал свой знаменитый приз за латинское стихосложение. Мое сердце билось тогда так сильно, а ты даже не подозревал об этом». Где падюшка? Ты не виноват, мой дорогой дитя. Я знаю, это я держался поодаль от тебя, подальше, чтобы не повредить тебе в глазах семьи твоей тёти. Но я шаг за шагом, день за днём следил за твоей учёбой. Я говорил себе: "Не может быть, чтобы сын моей сестры, от проскверликва артиста, совершенно не унаследовал поэтические наклонности своего отца". И я не ошибся. Ведь ты сейчас пришёл сюда ко мне, чтобы познакомиться с великими поэтами Франции. Да, дитя моё, я дам тебе эти книги. Мы будем читать их вместе. Никто не будет мешать нам. Это никого не касается. Да, я обниму тебя. Впервые старик крепко обнял юношу, который чувствовал, что буквально возрождается в объятиях дяди. За всю прожитую до этой минуты жизнь Мишель не испытывал такого отрадного волнения. Но скажите же, дядюшка, просил он: "Как вам удалось быть в курсе событий моей юности?" "Моё дорогое дитя, у меня есть друг, прекрасный человек, которого я очень люблю. Это твой преподаватель Ришло. От него я узнал, что ты в нашем лагере и убедился в этом на деле. Я читал твоё сочинение по латинскому сифисложению. Сюжет несколько трудный для исполнения. Например, из имён собственных Маршал Пелисие на Малаховом кургане" «Но в конечном счете старые исторические сюжеты по-прежнему в моде, и, ей-богу, ты неплохо с ними справился!» «Ну уж», — вставил Мишель. «Да нет же», — продолжал старый ученый. «Ты сделал два долгих и два кратких слога в имени Пелесьерро, и один краткий и два долгих в названии Малахов, и ты был прав. Послушай, я запомнил эти два превосходных стиха. «Жан Пелесьерро Пенденте». Экстуре Малахов Севастопа литем concedet Jupiter urbem Судьба Пелисия была подвешена на Малаховом кургане, и отдал ему Юпитер город Севастополь. Ах, дитя моё, сколько раз из-за этого семейства, которое меня презирает и которое всё-таки оплачивало твою учёбу, сколько раз случалось мне пожалеть, что не могу прийти тебе на помощь, ободрить тебя в минуты столь прекрасного вдохновения. «Ну, теперь ты будешь навещать меня, и при том часто. Каждый вечер, дядюшка, в часы, когда я свободен. Но мне кажется, что твои каникулы...» «Какие каникулы? Завтра утром я начинаю службу в банковском доме у моего кузена». «Ты в банковском доме?» — воскликнул старик. «Ты в деловом мире?» «И то правда. Кем бы ты мог стать?» Бедняга, вроде меня не может быть тебе ни в чём полезным. Ах, дитя моё, с твоими идеями, с твоими способностями ты явился на свет слишком поздно. Я не осмеливаюсь сказать, слишком рано, ибо то, как идут дела теперь, не оставляет места хотя бы для надежды на будущее. Но разве я не могу отказаться? Разве я не свободен? Ты ты не свободен. Нет. Мисье Бутарден, к сожалению, для тебя больше, чем дитя. Он твой опекун, а я не хочу, я не должен поощрять тебя встать на пагубный путь. Ты молод, работы, чтобы завоевать себе независимость. И тогда, если твои пристрастия не изменятся, и если я ещё буду на этом свете, приди ко мне. Но ремесло банкира мне отвратительно, волнуясь, возразил Мишель. Не сомневайся, дитя моё. И если бы у моего отчига было место для двоих, я сказал бы тебе: "Приходи, мы будем счастливы". Но такая жизнь тебя никуда не привела бы, а всё устроено так, что обязательно должно куда-нибудь приводить. Нет работы. Забудь обо мне на несколько лет. Я был бы тебе плохим советчиком. Не говори своему дядешке о нашей встрече, это может навредить тебе. Не думай больше о старике, который давно бы умер, если бы не сладостная потребность каждый день навещать своих старых друзей на полках этого зала. Когда я стану свободным, начал Мишель. Да, через 2 года. Тебе сейчас 16, а в 18 ты достигнешь совершеннолетия. Мы подождём, но не забывай, Мишель, что у меня для тебя всегда найдётся в запасе крепкое рукопожатие. Добрый совет. «И любящее сердце, ты будешь заходить ко мне?» Добавил старик, не замечая, что противоречит сам себе. «Да, дядюшка, да. Где вы живете?» «Далеко, очень далеко отсюда, на равнине Сен-Дени. Но благодаря радиальной линии метро, что идет по бульвару Мальзерб, мой дом оказывается буквально в двухстах шагах. Комната у меня очень маленькая и очень холодная, но с твоим приходом она сделается большой». А когда я сожму твои руки в своих и тёплый. Беседа дяди и племянника продолжалась всё в том же духе. Старый учёный старался заглушить в молодом человеке прекрасные устремления, которыми сам восхищался, но его слова то и дело опровергали его намерения. Дядюшка знал, в какой степени положение человека искусства было ложным, невозможным, унизительным. Так они беседовали буквально обо всём. Добрый старик был подобен старой книге, которую юноша мог бы иногда приходить полистать. Но годилась она разве лишь на то, чтобы поведать о давно минувшем. Мишель рассказал, зачем он пришёл в библиотеку и попросил дядю объяснить, почему литература пришла в такой упадок. Литература мертва, дитя моё, ответил дядюшка. Посмотри на пустынные залы, на книги, погребённые под слоем пыли. Никто их больше не читает, а я как сторож на этом кладбище, где эксгумация запрещена. В беседе время пролетело быстро. 4 часа, воскликнул дядюшка. Пришла пора разлучиться. Мы будем видеться, сказал Мишель. Да, нет. Дича, моя, давай никогда не говорить о литературе, ни слова об искусстве. Принимай ситуацию такой, какая она есть. Ты прежде всего воспитанник месье Бутардена. А потом уже племянник дядюшки Юггенина. Позвольте мне проводить вас, попросил юный Дюфренуа. Нет, нас могут увидеть. Я пойду один. Ну тогда до следующего воскресенья, дядюшка. До воскресенья, моё дорогое дитя. Мишель вышел первым, но специально задержался на улице. Он увидел, как старик ещё твёрдым шагом направился к бульвару. Юноша следовал за ним до самой станции Мадлен. Наконец-то, сказал он сам себе. Я больше не одинок в этом мире. Он вернулся в особняк Бутарденов. К счастью, семейство обедало в городе, и Мишель мог спокойно провести у себя в комнате первый и последний вечер своих каникул.